Глава пятая. Сколько, ошарашенно спросил я, глядя на Канареева. 1022 пуда и 16 фунтов на момент моего отъезда из поместья, Алексей Александрович, довольно улыбаясь, повторил Канареев. И это после аффинажа, то есть уже очищенного. Я несколько мгновений привыкал к объявленным цифрам.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 Нет, я рассчитывал и на большие цифры, причем раз в 10, но на них мы должны были выйти года через 4, когда запустим весь комплекс промышленной переработки. Как это они так скокнули-то? До Лоренсу Маркиша конвой в составе двух построенных немцами грузопассажирских судов «Трансвааль» и Свободная Оранжевая Республика и крейсерского отряда из броненосных крейсеров.